Глава седьмая. Родившийся заново. Выехали из Петербурга рано утром. Полночи Извольский не спал. То ли слишком много впечатлений было вечером, то ли мешали разбуженные воспоминания. Впрочем, порядин тоже был не так разговорчив, как накануне вечером. По большей части они молчали, глядя в окна почтовой кареты, изредка перебрасываясь ничего не значащими фразами. Поначалу Извольский ломал голову над тем, как сохранить в тайне цель своей поездки и наличие в его кармане подорожной по казенным делам. Однако же Порядин сам решил эту щекотливую задачу, заявив, что наймет лошадей до Покровского на почтовой станции Колобова, что полностью устраивало Извольского. Таким образом, в Вырицу он приедет уже один и предъявит казенную подорожную станционному смотрителю без лишних вопросов Ивана Францевича. Впрочем, иногда Андрею хотелось самому и рассказать графу о своем роде занятий и поделиться деталями расследования. Надо же, ведь они едва знакомы, а Порядин так сумел расположить его к себе. Какой-то малости не хватало Извольскому, чтобы раскрыть свое служебное положение. Что-то сдерживало его, и он сам чувствовал, что это самая малость растворяется по мере их дальнейшего общения. Между тем, последние предместья столицы давно остались позади. Карета ехала резво, иногда весьма чувствительно подпрыгивая на ухабах. Тем не менее, к полудню и извольские порядин успели даже немного вздремнуть. За окном проносились затененные перелески, балки, поросшие шиповником и явником, К полудню дорога изрядно испортилась, накануне, видимо, прошел дождь, и карета местами погружалась в огромные лужи по самые ступице. Порядин марил откинувшись вглубь кареты, время от времени открывая глаза на кочках, и извольски понимал, что он не спит. — Вы женаты, Иван Францевич? — неожиданно для самого себя спросил Андрей. Порядин ответил не сразу. Он приоткрыл глаза... Посмотрел в пустоту и вновь прикрыл веки. Нет. Моя жена еще где-то учится танцам и, возможно, вышиванию. Он грустно улыбнулся. А вы? Едва не женился перед тем, как... Он показал искаличенную руку. А что же сейчас? Открыл глаза граф. Извольски усмехнулся. А сейчас я ее потерял. Нет, нет, она жива, но... «Но я не знаю, где она. Мой отец, знаете ли, не одобрил мое решение». от чего же?» «Хотя погодите, дайте я угадаю», — оживился Порядин. «Она не очень знатна? Вам рассказал Мишарин?» «Нет, конечно. Просто какие могут быть еще причины? Вы граф, потомок знатного рода, имеете особняк в центре Петербурга и наверняка имение». «Причиной может быть только ваш выбор. Отцу он показался неравным, так?» «Все в точности, как вы и сказали. Он определил его коротко. Мезальянс», — вздохнул Извольский. «Вас это мучает?» «Признаться очень. Точнее, будет сказать, мучило. Год назад я отбыл на флот и сказал себе, что непременно женюсь, как вернусь. Пусть даже без отцовского благословения». После ранения отец помягчел, и его согласие я все же получил. Но Наталья уже продала свое имение под Выборгом и уехала. Квартира в Петербурге, которую она занимала, тоже пуста. Ума не приложу, где ее искать. Да и стоит ли? За любовь нужно бороться, мой друг. Выше нее ничего. Порядин не успел договорить. Карета подскочила, раздался оглушительный треск, и они остановились, сильно накренившись на левый бок. «Тру-ру-ру!» — орал ямщик. Оба спутника осторожно выбрались наружу и оказались посреди деревянного моста. Внизу несла свои воды мутноватая речушка. Колесо, попавшее в огромную щель настила, развалилось наполам, остатки его спиц торчали теперь позади кареты, как иглы гигантского ежа. «Что ж ты, любезный, совсем ослеп?» — спокойно осведомился Иван Францевич. «Так ведь, барин, совсем не видать под дышлом-то. Как кони ноги еще не поломали? Страсть как свезло!» Емщик суетился вокруг обломков колеса. «А что за река?» И жора, барин!» «А далеко ли до станции?» «До колобого верст семь!» «Черт его дери», — думал Извольский. «Если до Колобова семь, то до Вырицы все двадцать. Путешествие явно затягивалось. «Знаешь что, милейший?» — обратился Порядин к ямщику. «А выпрягай-ка ты, престижных! Мы с графом до Колобова верхом доедем, а лошадей на станции заберешь». Он подмигнул из Вольскому. «Бесседел?» — усмехнулся тот. «Прихорошенький же мы вид будем иметь на станции!» «Ну а что?» — рассмеялся Иван Францевич. — Вспомните отрочество в имении! Ямщик деловито выпрек лошадей, дал извольскому поводье рыжего жеребца, Порядин тем временем вспомнил, что забыл в карете перчатки. Он приоткрыл дверцу, но тут резкий порыв ветра вырвал ручку у него из рук. Дверца громко стукнула, рыжий шарахнулся в сторону, и извольский, не ожидавший такого поворота, потерял равновесие и полетел с моста в реку. Доли секунды растянулись в вечность. Кувырком пролетело облачное небо, округлый круп испуганного коня, бешеные глаза рущего ямщика и ошарашенное лицо Порядина. Извольский не испугался. Вода никогда его не пугала. Он машинальным движением моряка выпрямился, задержал дыхание и чуть пригнул голову. Глубины реки хватило, чтобы он не коснулся дна. Извольский мощным толчком вынырнул на поверхность, стряхнул с лица воду и огляделся. Мост был уже сожженых в двадцати, течение оказалось бурным, и он чувствовал, что его относят к середине реки. Одежда мигом стала тяжелой, и граф проклял свое решение надеть дорожные ботфорты. Теперь они, очевидно, наполнились водой и упрямо тянули его ко дну. Извольский слишком много сил тратил на то, чтобы удержаться на поверхности воды и лихорадочно пытался расстегнуть пуговицы сюртука. Покалеченная рука не слушалась, и нарастающее чувство тревоги начало овладевать им. Как только Извольский исчез под водой, Порядин бросился к краю моста. Спустя несколько секунд, как только голова графа появилась на поверхности, он вскочил на коня и помчался вдоль берега реки. Берег изрядно зарос и вником. Порядину приходилось время от времени объезжать довольно большие участки, и тогда он терял из виду Извольского, которого течением отнесло на середину реки. Он гнал коня за поворот туда, где ширина и жора сокращалась почти вдвое. Главное, чтобы Извольский дотянул до этого поворота. Наконец он соскочил на землю и рывками стал снимать с себя сапоги и одежду — Взгляд был направлен на середину, где Извольский судорожно хватал ртом воздух, погружался в воду, вновь медленно всплывал, и, наконец, Порядин это отчетливо видел, погрузился под воду и уже не появился. Иван Францевич бросился в поток, и в дюжину взмахов достиг середины ижоры. Извольского видно не было, и Порядин стал нырять. После шести или семи попыток его все еще несло течением — Он крутил головой во все стороны, но ничего не видел. Все было кончено. Вдруг он почувствовал под ногой, как нога чего-то коснулась. Порядин вновь нырнул и ухватил руку. Нашел. Он изо всех сил потянул тяжелое тело графа к берегу, держа его голову высоко над водой. На берегу тем временем собрались крестьяне, невесть откуда найденные ямщиком. Двое мужиков уже зашли в реку по пояс и приняли у обессилевшего порядина бесчувственное тело. Он не видел, что происходило дальше. Силы покинули его. Он упал навзничь прямо на песок и мог только слышать. Сначала раздался гомон мужиков, потом сдавленный кашель из Вольского и опять гомон, только теперь одобрительный, наконец хвастливый голос ямщика. Воздусими надуть утопленника дело верное. «Доктор уездный не зря меня стал быть знаниями потчевал. Тебе, — говорит Прокоп, — может, и не понадобится, а лишним, я думаю, не будет». Порядин улыбнулся. Силы понемногу возвращались. Он встал, подошел к лежащему неподалеку графу и сел возле него. «Ох, и напугал ты меня, Андрей Васильевич! Андрей, называйте меня Андрей, граф. Я ваш должник, Иван Францевич». «Ну, тогда Иван», — Порядин посмотрел ему прямо в глаза, — «оставим отчество, раз уж мы оба в таком виде». Они рассмеялись. Только сейчас Извольский заметил, что в стороне от них шепчутся молодые крестьянки. Их насмешливые взгляды из-под сплетенных из полевых ромашек венков и длинные сарафаны напомнили ему отцовское имение — Юность, проведенную среди лета, запахов скошенных трав и бескрайних полей смоленщины. Он приподнялся на локти и подмигнул русоволосой. «Как зовут-то тебя, красавица?» «Лужкой, барин», — Бойко ответила она, прыснув от смеха. «Что же вы празднуете?» «Так ведь троица, барин», — удивленно откликнулась вторая, чуть ниже ростом, веснущая и полнотелая девка. — Вот Митяй лужку и сосватал. На покров и свадьбу сыграют. Они весело засмеялись. Мужики, вытащившие из Вольского из воды, тем временем подвели коня и принесли разбросанную по берегу одежду Порядина. — Барин, извольте принять! — услужливо протянул графу Камзола сапоги крепкий молодой детина. — Благодарю, братец. А ты, стало быть, Митяй? — осведомился с улыбкой Порядин. «Оно так», — кивнул парень. «Мы местные из Константиновки. Василия Игнатьевича Гоголева крепостные. Милости просим, барин, к нашему костру. Одежу обсушьте, согрейтесь». Он махнул куда-то в сторону. «Не откажите, хороший это знак. Душу человеческую в такой день спасти. Долго жить будете теперь, барин?» Он поклонился извольскому. Молодые люди поднялись. «Ну что ж, обсохнуть и вправду не грех» веди к костру». Граф весело подмигнул веснущатый. У костра засиделись далеко за полночь. Веселые языки пламени плясали в глазах из Вольского. Порядин между тем сидел, привалившись спиной к старому раскоряженному пню и молчал, глядя на огонь. Казалось, мысли унесли его далеко за пределы этого небольшого крестьянского праздника. Сюртук был накинут на его плечи, Сапоги стояли теперь рядом с дымящимися, нагретыми жаром костра ботфортами из вольского одежда которого давно высохла, но продолжала висеть на срезанных ветках березового огня. Веснущая вертлявая девка не отходила от Андрея, суетливо хлопотала вокруг смущенного вниманием графа. Вечер прошел за приготовлением ужина. Господ угощали грибной похлебкой и печеной в углях репой, Затем митя и сосватанная имлушка затеяли водить хоровод всей компанией, и порядин, выросший в далекой Франции, с удовольствием их поддержал. Извольский же, выросший в имении отца, тоже был возжелавший приобщиться к веселью, после нескольких шагов понял, что нога все еще нездорова, и от этой идеи с большим сожалением отказался. Теперь же все сидели вокруг пылающего костра. Лужка с подругами тихо пели песню, которую ни Извольский, ни Порядин раньше не слыхали. Голос у Лужки был переливистый и грустный. Было сухо, тепло и покойно. — Отчего же ты не поешь, Авдотья? — спросил Извольский веснущитую. Слов не знаю, барин. — Как же так? Поди выросли вместе? — Нет, барин, меня Василий Игнатьевич по весне у старой бары не выкупил. — А она что же? Умерла? Кто? Барыня? Ну да, старая же говоришь. А вдоть я залилась веселым, переливчатым смехом. Барыня-то молодая, да для меня старая, а Василий Игнатьевич новый. Так что ж, продала-то, девка, ты вроде ладная, улыбнулся Извольский. Ты коскудела совсем поместье ее. Почитай всех дворовых и распродала. Восемнадцать душ. Я ведь как плакала, барин. — Говорю, не бросай ты меня, Наталья Алексеевна, Христом Богом прошу. До гроба служить тебе буду. — Постой-ка! — Извольский вскочил и придвинулся к Авдотье почти вплотную. — А как фамилия барыни-то твоей? Авдотья испуганно вытаращила голубые глаза. — Так Веригина, барин? — Имение под Выборгом было? — Там, барин! — пролепетала девка. Порядин с интересом слушал. Может ли такое быть? Какое поразительное, точное стечение обстоятельств, событий, не случайных случайностей. Чудны дела твои, Господи. Куда же делась, барыня, не знаешь ли? Продолжал допытываться Извольский. Известно, куда. В Павловске теперь че живет. И Минст продала людишек, да в город уехала. Жених у нее, говорят, на войне погиб. Извольский сел. Павловск. Это же под самым носом. По приезде он немедленно займется поиском Натальи. Если она купила в Павловский дом, он найдет ее очень быстро. А ежели нет? Ведь она может снимать комнаты в доходном доме. Тогда это займет время. — Это она? — голос Порядина прозвучал как будто издалека. — Да, граф.